Глава одиннадцатая. Планшет — это благо или зло? «Ты отвезёшь нас в больницу?» — спросила Роза, складывая выстиранное и высушенное бельё. «В больницу?» — удивился Руслан. «А разве Жанна заболела?» Роза взяла стопку аккуратно сложенного белья и посмотрела на мужа. «Вообще-то в больницу ходят не только когда болеют», — заметила она и перенесла бельё в шкаф. «Нашей малышке исполнилось шесть месяцев, а это значит, что ее нужно показать врачу. К тому же ей должны сделать АКДС». «Что сделать?» — переспросил Руслан. «Прививку», — пояснила Роза. «Это очень важно. АКДС защищает ребенка от дифтерии, коклюши и столбняка». Руслан пожал плечами. «Ну, если важно, то, конечно, отвезу», — ответил он. В эту минуту Жанна, молча играющая своими игрушками, начала капризничать. Роза тут же взяла планшет, включила на нем мультфильм и дала его в руки дочери. Там мгновенно замолчала и с удовольствием устремила взгляд на экран. «Ты знаешь», — делилась Роза своими мыслями с мужем, — «никогда бы не подумала, что планшет — такое полезное средство. Даже не полезное, а просто незаменимое». «Пока Жанночка смотрит мультики, я могу и белье развесить, и погладить его, и душ принять, и кушать приготовить. Даже не знаю, как наши мамы обходились без него». «Не знаю», — вновь пожал плечами Руслан. В больнице было шумно и весело. Малышня лет четырех-пяти носилась по коридору, налетая на взрослых. Один из мальчишек врезался в Руслана. Ребенок поднял на взрослого дядю глаза, потирая ушибленный лоб. «Ой!» — сказал мальчик. «Бежим!» — послышался сзади крик детворы. Мальчуган, только что теревшись заметно покрасневший лоб, позабыв об ушибе, ловко обошел препятствие в виде Руслана и помчался по коридору дальше. «Ужас!» — возмутилась Роза. «Куда только родители смотрят! Разве можно так носиться по больнице? Дети и сами носы разбивают и других с ног собьют!» Молодое семейство подошло к кабинету врача. «Кто последний в пятнадцатый?» — спросила Роза. Все молчали, посматривая друг на друга, как бы убеждаясь, что они-то точно не последние. «Что, никого нет в пятнадцатый?» — не выдержал Руслан, окидывая взглядом внушительное количество людей. «Как это никого? Мы все в пятнадцатый!» — ответили сразу несколько мамочек. «Ну и очередь!» — удивился Руслан. «Прямо как за колбасой в советское время». Роза с укором посмотрела на мужа, мол, опять ты со своими шуточками. «Ну и кто же последний?» — повторил вопрос Руслан. «Женщина, что же вы молчите?» — послышалась из конца коридора. «Вы же занимали за мной очередь». Молодая женщина, кликающая по экрану смартфона, на секунду оторвалась от него, обвела окружающих взглядом и спросила. «Что? Кто последний? За мной будете». И вновь погрузилась в свой смартфон. «Если я вас здесь оставлю, — спросил Руслан, — вы справитесь?» «Справимся», — заверила Роза. «А когда освободитесь, — продолжал он, — позвоните мне, и я вас заберу. Мне просто нужно на работу смотаться, кое-какие дела решить». Роза еще раз утвердительно кивнула головой. Она уже присмотрела свободное место в конце коридора, как раз возле той женщины, которая совсем не хотела признавать себя последней, и направлялась к нему. Когда Роза удобно устроилась в кресле... Руслан передал ей Жанну. Жена сразу же порылась в сумке и достала из нее планшет. Привычным жестом она включила мультики и предоставила дочери возможность смотреть в голубой экран. Соседка, сидящая рядом с Розой, настолько активно кликала по сенсору смартфона, что Руслан не удержался и мельком заглянул в ее телефон. Так и есть, она с кем-то переписывается. Руслан часто замечал, как взрослые люди — давно вышедшие из детского возраста, переписывались по несколько часов в день, а иногда залипали даже на сутки, просматривая ролики. Его всегда это удивляло и немного шокировало. Возле Розиной соседки сидела девочка лет пяти с планшетом в руках, по которому она энергично водила пальчиком. «Тишина и идиллия», — подумал Руслан. Роза, словно поняв, о чем думает муж, произнесла, «Планшет?» «Лучший друг». Руслан хмыкнул, поцеловал Жанну в макушку и ушел. Соседка по-прежнему сидела, уткнувшись в смартфон. Наконец она оторвалась от своего занятия и расстроенно произнесла. «Хм, не отвечает». Потом она внимательно посмотрела на Розу и неожиданно выдала. «Это не лучший друг. Это детская зависимость». «Простите, что?» — не сразу поняла Роза. «А, это вы о планшете». «Почему же не лучший друг? Смотрите, ваша девочка сидит спокойно и ждёт свою очередь. Она не носится по коридору, рискуя разбить себе нос или сбить с ног других людей». «Ну это да», — согласилась соседка и, словно не слыша розиных слов, повернулась к своей дочери. «Хватит уже сидеть в планшете. Иди поиграй с другими детьми». «Не хочу», — упрямо произнесла девочка, даже не отрываясь от планшета. Соседка хотела еще что-то добавить, но тут в ее телефоне пропеликало сообщение. «О, пишет!» — радостно сказала она и вновь устремила взгляд на экран смартфона, совершенно позабыв о наставлениях дочери, и о разговоре с Розой. Соседка, всецело отдавшись переписке, то улыбалась, то покачивала головой. Периодически она открывала рот, словно хотела что-то выкрикнуть, потом с силой сжимала губы и с особой силой клацала по смартфону. Затем, как ни в чем не бывало, начинала вновь мило улыбаться. Роза, наблюдавшая за этой сценой, так и не дождавшись продолжения разговора, перевела взгляд на малышей, бегающих по коридору. «Так о чем мы говорили?» — внезапно спросила соседка. От неожиданности Роза даже вздрогнула. «Скажите, а ваша девочка всегда была такая...» — Роза тщательно подбирала слово. «Спокойная». «Она спокойная только когда торчит в планшете», — объясняла соседка. «А в планшете она торчит с утра и до вечера, хоть бы на улицу вышла погулять. Мы ей и ролики купили, и гироскутер подарили на день рождения. Ей вообще ничего не нужно, только планшет». В это время один из бегавших по коридору мальчишек упал. И тут же на всю больницу раздался детский плач. К мальчику подбежала взволнованная мама и взяла на руки. Из носа малыша потекла кровь. Словно услышав сирену, из кабинетов выскочили врачи в белых халатах и мгновенно окружили перепуганную мамочку. «Разбил нос? Что же вы не смотрите за ребенком? Давай в манипуляционную, обработаем рану. «Объясните ребенку, что в больнице не бегают. Куда вы смотрели? Вы что? Не можете ребенка чем-то занять?» До Розы донеслись реплики врачей, окруживших несчастную женщину с ребенком, продолжающим орать. Наконец маленького страдальца вместе с мамой завели в манипуляционную, и дверь за ними захлопнулась. Врачи, покачивая головами, разбрелись по своим кабинетам. Роза вновь взглянула на девочку, полностью погруженную в свой гаджет. «Лучше уж в планшете», — заметила она, — «чем так, как тот ребенок». Соседка вновь переписывалась и, казалось, полностью проигнорировала Розины слова. В это время приехал Руслан. «Вы до сих пор не попали к врачу?» — удивился он. «Я уже успел и на работе распоряжения выдать, и на встрече побывать, а вы все еще сидите в очереди». «Да», — кивнула Роза. «Не представляю, что бы я делала сейчас без планшета с мультиками». «А ваша уже тоже зависает в планшете?» — неожиданно спросила соседка, оторвавшись от смартфона с радости на лице, видимо, получив хорошее сообщение. «Почему зависает?» — удивилась Роза. «Она просто мультики смотрит». «Ну да, ну да», — закивала головой соседка. «Мы тоже, кажется, с мультиков начинали, не помню». Она совсем маленькой была, когда впервые взяла планшет в руки и больше уже не выпускала его. Потом женщина вновь обратила внимание на свою дочь и продолжила, повернувшись уже к ней. «Оставь планшет хоть на минуту. Пойди, поиграй с детьми». «Не буду!» — упрямилась девочка, не отрываясь от гаджета. «Ну вот видите», — подытожила соседка, глядя на Розу. «Я же говорю, детская зависимость». Тут в ее смартфоне в очередной раз пропиликало сообщение, и она опять с головой погрузилась в переписку. Руслан посмотрел на ребятишек, бегающих по коридору, так и норовящих сбить кого-нибудь, и перевел взгляд на девочку. Малышка, сидящая с планшетом в руках, особенно отличалась от раскрасневшейся и взлохмаченной детворы. Она производила впечатление воспитанной девочки. Именно о таких говорят леди. «Женщина!» — раздался громкий крик одной из мамаш, сидящих возле кабинета. «Но вы будете заходить, или сейчас я пойду?» Соседка мгновенно спохватилась. «Ой, моя же очередь!» И, обратившись с кричащей мамаши, добавила, «Конечно, иду!» Она рывком выхватила у девочки планшет и впихнула его в сумку. А дальше случилось то, чего не ожидал никто. Маленькая леди, воспитанно сидевшая в течение длительного времени в кресле, открыла рот и заорала на всю больницу. «Отдай!» — кричала девочка. «Сейчас сходим к врачу, и получишь назад свой планшет», — пыталась уговорить ее мама. Но девочка совершенно ничего не слышала. Она спрыгнула с кресла и в мгновение ока упала на пол, продолжая вопить. Затем принялась стучать по полу ногами и руками. Все мамаши повернули головы в сторону кричащего ребенка. Некоторые смотрели с триумфом, мол, «Вот она, ваша воспитанность». На лицах других читалось сочувствие, дескать, как же я понимаю маму. Соседка тут же подхватила кричащую дочь под мышку и, крепко удерживая извивающееся маленькое тельце зашла с ней в пятнадцатый кабинет. Эта история произвела сильное впечатление и на Розу, и на Руслана. Они посетили врача, приехали домой и до самого вечера не касались этой темы, словно каждому из них нужно было переосмыслить увиденное. Первый разговор начала Роза. «Ты понимаешь», — говорила она, — «я так радовалась этому планшету, ведь он даёт мне возможность отвлечься от Жанны, сделать какие-то дела по дому, а теперь, когда я увидела ту девочку, мне по-настоящему страшно». «Не получится ли так, что наша малышка в пять лет будет так же привязана к этому гаджету?» — подтвердил опасения Жаны Руслан но «Ну не могу же я находиться 24 на 7 возле Жанны», — не выдержала Роза. «Мне, в конце концов, иногда нужно хоть в туалет сходить». «Согласен», — кивнул Руслан. Но сомнения уже были посеяны в его душе, и он время от времени бросал вопросительный взгляд на планшет, как будто тот мог разрешить его дилемму. А поздно вечером, когда весь дом погрузился в сон, Руслан написал в своем дневнике. 28 декабря. Ещё один вопрос, на который у меня нет ответа. Планшет — это благо или зло? Девочка в больнице производила впечатление воспитанной маленькой леди, особенно если сравнивать её с кричащими и бегающими детьми. Я в душе даже восхитился её воспитанностью. Но стоило отобрать у неё планшет, как эта девочка превратилась в истерически орущего ребёнка. Да, действительно, детская зависимость. Та мама... Правильно сказала. Кстати, сама мамаша тоже не выпускала смартфон из рук, даже не обращая внимания на происходящее. Вот только за собой она зависимости не видит, а ребенка постоянно одергивает. Моя Жанночка любит смотреть мультики. И это дает возможность Розе хоть ненадолго отвлечься. С одной стороны, это правильно, но не станет ли моя доченька такой же зависимой от планшета, как та девочка?